Так. Часть четвёртая. Пери обернулся пол. Ты, одну минуточку, пол. Тут что-то не то. Понимаешь, дверь не заперта, но её вроде кто-то держит изнутри. Причём, по-моему, лёжа. А вот и нога. Тфу, Пери. Ну что мы тут можем сделать? Позвони в полицию, если тебе не втерпёшь. Но в такой ситуации никто бы не смог удержать Мейсона, и он уже протискивался сквозь узкую щель. У человека просто какая-то тяга к неприятностям, в отчаянии воскликнул пол. Тебе нужно ещё парочка трупов, и чтоб меня лишили лицензии. Но Мейсон не слушал его, он старался разглядеть человека, лежащего у двери. Нет, пол, мы тут ещё можем помочь. Человеку было лет под 50, он лежал неподвижно, длинна ноги и длинна руки, с тёмными волосами и большим бледным ртом. Как только Мейсон проник в помещение, он сразу услышал его затруднённое дыхание. Эй, Пол, он не убит, просто сильно пристукнули. Одну минуту. Вот и пистолет. Всё ещё слышен запах пороха, но пулевого ранения я не вижу. «Ради всего святого, Перри, вылезай оттуда! Мы немедленно позвоним в полицию! Это их дело!» Мэйсон, не слушая, продолжал. «Пустая коробка на поясе. Похоже, это его оружие. Стрелял именно он, а потом...» «Ясно. На левом виске у него здоровенный синяк. «А тебе необходимо на всем оставлять отпечатки пальцев, Нелл Дрейк?» Снаружи завыла полицейская сирена». И трудно сказать, что было отвратительнее: высокие ноты или перемежающиеся с ними короткие завывания. Красный свет мигалки на крыше машины вырвал из темноты фигуру Дрейка на крыльце и полуоткрытую дверь. "Так тебе и надо", простонал пол. "Выходите из дома, поднимите руки", резко скомандовал полицейский. Мейсон слышал торопливое объяснение Пола, но сам вышел не спеша и остановился на пороге. Двое мужчин, очевидно, местные полицейские офицеры, вооруженные пистолетами и яркими фонариками, пытались скрыть свою нервозность грубостью. «Что тут творится?» Мэйсон негромко объяснил. «Я Перри Мэйсон. Милли Сент-Хардести, моя клиентка. Я проезжал мимо и увидел свет в ее доме. Мы поднялись на крыльцо и сразу поняли, тут дело не чисто». Один из полицейских шепнул. «Это и правда, Мэйсон». «Адвокат. Я его видел». «Сколько времени вы здесь?» – спросил второй полицейский. «Считанные секунды. Я только и успел заглянуть внутрь и убедиться, что какой-то человек лежит там оглушенный. Мы как раз собирались к телефону, чтобы оповестить полицию. Но ведь внутри имеется телефон!» Мэйсон улыбнулся. «Вы бы нас не поблагодарили, если бы мы стерли отпечатки пальцев с телефона, не так ли?» «Но все-таки что произошло?» Вы что-нибудь знаете? Тоже что и вы. Рядом с оглушённым человеком валяется пистолет. Ваш? Нет, конечно. И стреляли ли не вы? Нет с вашего позволения. Но хоть слышали выстрелы? Тоже нет. Когда мы проезжали, всё было тихо. Нам позвонили в управление, сказал первый офицер, что в доме Хардис стреляют. У человека никакой огнестрельной раны нет, повторил Майсен. Но стукнули его сильно. Полицейские вошли в дом, пропустив вперёд Мейсона и Дрейка. Чёрт побери, заорал вдруг один из офицеров. Да это же наш Джордж Крэйн. Подняли бы его с полу, посоветовал Мейсон. Кто он такой? Наш патрульный, помощник констебля. Парень что надо, башковитый. Иногда брался за частные поручения. Они перенесли его на кушетку. Посмотрим, чем можно ему помочь. О'кей, давайте. Одну минутку. Что за человек с вами? Пол Дрейк, детектив агентства. Документы потребовал офицер. Офицеры поочерёдно внимательно ознакомились со всеми бумагами Дрейка и вернули их, и только после этого убрали пистолеты в кобуру, а фонарики прикрепили к поясам. Затем занялись своим товарищем. У него уже дрожали веки и разжались сведённые мышцы лица. Дыхание стало спокойнее. "Послушай", пол обратился к Мейсн. Найди ванну и смочи там полотенце. «За полотенцем пойдет Фрэнк», распорядился старший офицер. Через минуту стало слышно, как бежит вода, а еще через минуту он вернулся даже с двумя обильно смоченными полотенцами. Через какое-то время Крейн открыл глаза. Взгляд его был почти безумным. Руки шарили в воздухе. «Где она?» «Кто?» «Успокойся, Джордж, это мы! С тобой все лрайд!» Где она ещё раз спросил тот? Кто? Баба, которая меня стукнула. Все переглянулись. Вы не видели никакой женщины, спросил майор-офицер. Нет. Джордж, приди в себя. Никакой женщины тут не было. Что произошло? Джордж обмотал себе голову полотенцем. Чертовщина, сказал он. Помощник шерифа поручил мне наблюдение, пока они не раздобудут ключ от этого чертова бюро или ордер на его взлом. «А ключ у кого?» – спросил старший офицер. «У миссис Хардисти. Джек Хардисти как-то говорил, что ключ есть и у его сестры. Во всяком случае, от дома точно». «Ну и что же случилось?» «А то! Я всюду выключил свет и сел, как кот у машиной норки». Вот думаю, сейчас кто-то придёт, а я его и сцапаю. Сидел тут на ступеньках и вдруг слышу в доме кто-то ходит. Значит, вошли с чёрного хода. Мимо меня никто не мог пройти. Я при встал на ступеньки и заглянул в окно. Ну и увидел, стоит перед бюро женщина, светит себе фонариком и роется в бумагах. Не нужные бросает прямо на пол. Я решил не входить через парадное, чтобы она не успела удрать от меня через чёрный ход. Сам потихоньку туда пошёл. Он и правда был открыт. Я двинулся на цыпочках, шёл как балерина, но, наверное, всё-таки чем-то привлёк внимание. Увидел женщину прямо перед собой. В руке у меня был пистолет. Я схватил её левой рукой, а она когда с неё по башке чем-то тяжёлым Я грохнулся, пистолет выстрелил, а дальше уже ни черта не помню. Ты её не ранил? Да я же не целился в неё, хотел схватить и всё, хотел поймать на месте преступления, понимаете? И не думал, что она пойдёт навстречу. Я шёл совсем неслышно. Беда в том, Джордж, что ты малость глуховат. Тебе только казалось, что идёшь неслышно. Хватит рявкнул Джордж. Критики нашлись. Мы только стараемся установить, как всё произошло, примирительно сказал младший офицер. И когда дополнил старший: А сейчас сколько? Минут 15 10. Значит, это было в 9. Кто-то позвонил, что в доме стреляют. Не знаешь, кто мог звонить? С той минуты, когда я встретил её посредине холла, я уже ничего не знаю, раздражённо сказал Крэйн. А мы вас нашли на полу в входной двери парадного, и она была полуоткрыта, сказал Мейсон. Не помните, как вы оказались там? А вы кто такой? Это поверенный миссис Миллис Хардист, пояснил один из офицеров. И какого чёрта вы тут делали? Увидели свет и решили повидать миссис Хардисти? Крэйн собрался что-то сказать, но передумал, бросив многозначительный взгляд. Старший из офицеров тут же заявил: «На этом мы сегодня закончим. Если понадобитесь, мы вас найдем». «И все же, Джордж, опиши нам женщину». Однако Крейн оказался крепким орешком. Он задиристо ответил. «И вы полагаете, что это правильно при посторонних?» Старший офицер невольно улыбнулся. «Хоть его и стукнули, а соображает. Он прав в этом случае, господа. Спокойной ночи». Полудрейку не надо было намекать дважды. «Идем, Перри!» Они вышли и направились к своей машине. Мэйсон внезапно засмеялся. «Поблагодари меня, Пол! Хороши бы мы были оба, если бы они нас прихватили не в доме, а возле машины!» Пол виновато вздохнул. «С нами все окей», — продолжал адвокат. «Но меня теперь тревожит совсем другое дело». «Какое еще?» «Стоит ли машина Адели Блейн в гараже того отеля?» «В сию минуту выясним». Мои ребята говорят, что гараж можно наблюдать. Майсон включил и мотор проворчал. Не люблю, когда только можно. Как ты думаешь, кто мог звонить насчёт стрельбы? Не знаю, и они нам этого не скажут, если узнают. На следующем углу направо сворачивай, Пери, а потом ещё один поворот и гараж. Минут через 5 Майсон затормозил перед входом в гараж. «Знаешь, Перри, я лучше схожу один. Двое всегда вызывают больше подозрений», — сказал Пол. Он сразу же вернулся. «Но...» Пол рывком открыл дверцу и плюхнулся на сидение. «Мисс Блейн изволила взять машину минут сорок пять тому назад». Мэйсон включил мотор. «Работая с тобой, Перри, можно жаловаться на что угодно, только не на скуку. Куда теперь?» «Хотелось бы хоть раз получить сведения раньше полиции». «Иными словами, тебе необходима Адель!» «Будь она неладна!» — злился Мэйсон. Глава четырнадцатая Горный домик будто давила необычная тишина. Единственное, что слышал Гарли Раймонд, это равномерное шипение керосиновой лампы. Раймонду доводилось бывать в таких переделках, где смерть косила налево и направо. Но, как говорят на миру, и смерть красна. А здесь он был с ней один на один. Как Гарли не гнал от себя эту ужасную мысль, ему все сильнее казалось, что в воздухе пахнет убийством. Он видел смерть насильственную, когда был на войне, в открытую. Но на этот раз он чувствовал ее, молчаливую и холодную, воровато подкрадывавшуюся к нему. Гарли догадывался. Его нервозность объясняется просто. Он прекрасно понимал, что за домиком следят. Слишком много вокруг загадок, и его не оставляло чувство, что кто-то всё время наблюдает за каждым его движением. Он вышел через кухню на асфальтированную площадку для сушки кофейных зёрен. Она была со всех сторон окружена деревьями. Он поднялся по двум толстенным ступенькам на довольно ветхую галерею, обошёл дом вокруг, облокотился на перила и залюбовался яркими и мирными звёздами. Между деревьями что-то сверкнуло. Какой-то летающий светлячок мелькнул и исчез. Гарли ждал. Огонёк появился снова, пропал. Гарли ждал взволнованный, напряжённый. Третья вспышка была сильнее. Он даже разглядел тени высоких сосен, отброшенные на откос. Тогда он сообразил: кто-то пробирается лесом, изредка освещая себе дорогу. Гарли отступил в тень. Минуты через две он заметил людей, вышедших на открытое место. Мгновение они чёткого вырисовывались на фоне светлого гранита, затем очевидно выключили фонарики и снова исчезли. Снова вспыхнул фонарик, затенённый ладонями. Свет дрожал на том месте, где Гарли нашёл часы. Женский голос произнёс: "Вот здесь, я хорошо помню". Голос показался смутно знакомым. Блики играли на длинных гибких пальцах тоже знакомых ему. "Адель", негромко окликнул он. "Фонарик погас". Испуганное восклицание сменилось нервным смехом. "Фу, Гарли, вы меня напугали. Теперь надо 2 часа приходить в себя". "Вы один?" "Да. А с кем мы тут бродите?" "Смирный пэйсон". "Гарли, что случилось с нашими часами?" "Не знаю." Во всяком случае, кто-то не признал за нами права собственности на них. Их тут больше нет. Вы их искали? Конечно. Но как вы тут очутились? Я заехала за Мирной. Машину оставила за первым поворотом отсюда и пошла напрямик через лес. Тут вполне приличная дорога, всего в полумиле от основного шоссе. Я держусь подальше от бойких дорог. Но если у вас найдётся чашечка горячего чая, я перестану быть невидимкой. Чай, кофе, шоколад, какао, любой напиток для вас. Но почему я не слышу голоса миссис Пейсон? Послышался хохот Мирны. Раз речь зашла о чём-то горячем, то и я взовусь. Мы посидим в домике, сказала Адель. Но вы предварительно плотно задёрните шторы. Никто не должен меня видеть, а домик хорошо присматривается. От кого вы прячетесь? Долгая история, потом расскажу. Гарли, необходимо найти украденные Джеком деньги. Недаром он приезжал сюда с лопатой, да ещё прятал её. И меня не оставляет мысль, что часы каким-то образом связаны с этим. Да, но не в темноте же искать. Пойдёмте в домик. Я думала, часы ещё тут, сказала об этом Мирне, и она тоже считает их каким-то тайным звеном. Вы сообщили полиции? Да, Сначала они очень заинтересовались и кинулись раскапывать вместе со мной, но не было даже следа, что почву вообще трогали, и меня приняли, не знаю, за кого. Я не была уверена, что вы ещё тут, поэтому и приняла такие меры предосторожности. В домике вы один? Да. Никто не должен знать о моём приезде, ни одна душа. Я буду считать ваше появление прекрасным сном. Они вошли в освещённый домик, постояли в коридорчике, пока Гарли возился со шторами. Мирна весело разглядывала его. "Хелло, сосед", сказала она. "Вы меня помните? Я женщина-ковбой, владелец нескольких местных ранчо. На меня косятся дамы в городе, потому что я живу одна и готовлю обеды для трёх ковбоев. Здесь это тоже кое-кому не нравится. То ли я глупая бабонька, то ли почётная женщина". Выбирайте, какая вам больше подходит. И самый верный друг, с жаром восклицала Адель. Вот это мне и подходит, поддержал Гарлей. Мирна уселась на стул, вытянув ноги, обутые в сапоги для верховой езды, достала портсигар и принялась разминать сигарету. Адель не хочет признаваться, но, по-моему, её разыскивает полиция. Поэтому я ещё и соучастница преступления. Не шути на эту тему, Мирна. «А разве я шучу? Итак, похоже, часы мы утратили. Что дальше?» «Сама не знаю», — вздохнула Адель. «Вы недавно приехали?» — спросил Гарли. «Мирны не было дома, и я ждала ее какое-то время». «Я ездила в город за провизией», — пояснила Мирна. «Приезжаю, а Адель разбила бивак на моем крыльце. Прибыла за подкреплением». «Не только», — сказала Адель. «Мне нужен и свидетель». иначе кому-нибудь забредёт в голову, что это я спрятала часы. Мирна практично заметила: "У тебя было достаточно времени для того, чтобы их 20 раз найти и спрятать, пока меня не было". Гарли рассмеялся, а также подсунул их мне тогда в первый раз. "Не дразните меня, жалобно попросила Одель. Мы только прикидываем, как скажут полиция", пояснила Мирна. "Ты же знаешь их манеру. «Знаю и ненавижу», — пылко отозвалась Адель. «Из-за дела? Хотя, надо признать, порой без них не обойдешься». Мирна не договорила. На дороге раздался шум мотора. Адель в испуге вскочил и торопливо попросила. «Меня здесь нет, Гарли. Слышите? Мне придется спрятаться». «Но как быть с миссис Пейсон?» «Спрячемся вдвоем. Конечно, не очень-то прилично оказаться здесь так поздно». Мирна глубоко затянулась. Прячься одна. Здесь уже пахнет духами, шило в мешке не утаишь. Что касается моей репутации, я не боюсь за неё, отчитываться не перед кем. Думай только о себе. Сюда идут. На крыльце действительно послышались шаги. Голос родной Авитана позвал: "Эй, в домике, вы ещё не спите?" В то же мгновение Адель кинулась в спальню. "Я могу не приглашать его в дом", сказал Гарлей. «Глупости. Я пришла к вам по-соседски, с визитом. Что тут такого? Приглашайте на здоровье». Открыв дверь, Гарли пригласил. «Входите, Виттон». И осекся, увидев, что тот не один. За ним стояла Лола. «О, хелло, мисс Страк, входите же. А мы с миссис Пейсон как раз отмечаем наше знакомство. Так приятно вновь обретать друзей на родине. Хелло, Лола». Хэлло Ротт с непринужденным видом приветствовала их мирно. «Может, вы мне поможете разговаривать Гарлия? Никак не хочет рассказывать о войне!» Гарли видел, как шокирована Лола. Не было сомнений, между женщинами пробежала черная кошка. И хотя мирно щебетала спокойно и естественно, чувствовалось, что и она настроена враждебно. Заметил он и смущение Виттона. Но непонятно было, чем оно вызвано – тем, что он застал Мирну в поздний час у Гарлия, или тем, что она увидела его с Лолой. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался Гарлий. Родни расхохотался, пытаясь скрыть свое состояние. «Господи, нет! Я забыл! Вам в новинку мои ночные привычки! Мы ходим, я и мисс Страк проверяем мои фотоприманки. И что-нибудь попалось?» Лола Страх скована, словно аршин проглотилась, села на предложенный стул. Виттон уже совладав с собой, удобно развалился в кресле. «Не знаю. Раньше я сверялся со следами на тропинках, а теперь мне нравится другой способ». «А вы не распугиваете натуру, совершая обход?» «Я разработал целую систему. Заряжаю свои аппараты и поднимаюсь на какую-нибудь возвышенность, откуда есть широкий обзор». Вижу вспышку и уже знаю на каком участке и какой аппарат сработал. У меня ведь всё под номерами. Часа через 3 совершаю обход, заменяю пластинки и патроны, а потом спокойно иду домой. И аппаратура снова заряжена. Да, уже до утра. И самые лучшие снимки будут утром на рассвете. Правда, порой получаются и вечерние ничего. Сейчас мы совершили вечерний обход и направились по домам. А потом решили навестить вас и узнать, всё ли тут в порядке. Меня это тоже в какой-то мере взволновало, лениво откликнулась мирно. Ни за что на свете не осталось бы одна в помещении, где недавно произошло убийство. Но Гарли уверяет, что ему хоть бы что. Гостья упорно называла Гарли просто по имени, и он решил поддержать игру. Во всяком случае, смеясь, сказал он: "Если бы я и дрожал от страха, никогда не признался бы в этом мирне". В наступившем молчании как-то слишком резко прозвучали слова Лолы. Она порывисто встала. "Ну, пора и честь знать. Уже очень поздно, и мне..." На крыльце раздались чьи-то тяжёлые шаги, и в дверь забарабанили. Мирна с невозмутимым видом подмигнула. "Не как тут сегодня целый съезд" а мне показалось, что все уже вроде в сборе. Гарли подошел к двери, но не успел открыть ее, как раздался нетерпеливый голос Берта Страга. «Эй, Раймонд, моя сестра не у вас?» «Уж не с дробовиком ли он сюда явился?» Мирно усмехнулась. Не успел Гарли открыть дверь, как дрожащим от негодования голосом Берт начал выговаривать сестре. «Так вот ты куда изволила забраться!» «А в чем дело, Берт?» Чёрт побери, где ты вообще болталась? Как где? Я была с родней. Вот, Мила, она была с родней, вопротив спросил Витенстовая. Лола втиснулась между ними. "Берт, какая муха тебя укусила? Я оставила записку. Возможно, собиралась это сделать, но забыла. Бог с тобой, Берт, она лежит на полочке. Мы вернёмся, и ты её увидишь". "Не знаю, ничего я не видел". Поэтому дико беспокоился. Извините, род, я и правда переполошился. Ведь где-то бродит убийца. Я облазил всё и всюду, случайно даже задел вашу ловушку там у поваленного дерева, знаете? Сегодня вечером спросил родной. Угу, сработала вспышка. Не исключено, что будет самый удачный мой снимок. Знаете, хотя я был взволнован и сердит, но невольно рассмеялся. Представив вашу физиономию, когда вы на негативе вместо белки увидите меня, Витен заглянул в свою записную книжку. У поваленного дерева вы говорите: "Ага, там патрон взорвался в 9:05. Так неужели вы столько времени блуждали по лесу?" "Я облазил всё, заглянул даже в старую штольню". Лола неожиданно обозлилась, потрясающе. "И что я могла делать в этой штольне?" А я уже ничего не соображал от беспокойства. Кстати, а где вы были? В том месте, где родня рисовал закат, сказала Лола. Там высоко и хорошо видна вся долина, а кроме того, можно точно определить, где произошла вспышка. И вы весь вечер протанчали на этой вершине? спросил Берт, уже не скрывая недоверия. А почему бы и нет? вспыхнул Витан. Но я проходил там внизу. Неужели вы не слышали, как я свистел? Представьте, нет. Мы просто не прислушивались, примирительно сказала Лола. Мне и в голову не пришло, что ты будешь меня разыскивать. Мирна громко рассмеялась и как бы подводя итог, сказала: Ну, пропажа нашлась, не о чем приператься. Поцарилось напряжённое молчание. У всех было такое чувство: заговори кто-нибудь, и тут же вспыхнет ссора. Вдруг из соседней комнаты раздался крик ужаса. Все в испуге вскочили. Боже мой, вырвалось у родная, ведь это там убили Хардисти. Дверь распахнулась, все увидели смертельно бледную Адель с широко раскрытым ртом и простёртыми дрожащими руками. Позади неё мелькнула неясная фигура, и ещё один человек метнулся на освещённом участке пола. Он падал, но рука его была занесена для удара. Послышался шум борьбы, мирно схватила Адель в свои объятия. Тише, тише, дорогая, мы здесь. Но Адель пронзительно кричала, вырывалась, пытаясь убежать. Никто ничего не мог понять. Гарлир рванулся в спальню. Витэм после минутного раздумья за ним. В лицо ему ударил мощный свет фонаря, ослепительный после керосиновой лампы. Раздался энергичный голос помощника шерифа Джеймсона. Всё в порядке, господа. «Мы только что арестовали доктора Мэйкома и намерены задержать мисс Блейн как основного свидетеля». Он вошел в коридор, где второй офицер уже утихомиривал доктора, на которого уже надели наручники. Джеймсон повернул Адель к двери, отечески говоря, «В следующий раз, мисс Блейн, когда вы решите, что в полиции сидят желторотые птенцы, знайте, у нас есть извилины». И он энергично постучал пальцем по голове. Глава 15. Среди переполоха приезд Пэри Мейсона и Пола Дрейка остался почти незамеченным. Только Джеймсон не утерпел похвастаться, показывая Мейсону небольшой чёрный предмет пулю, которую доктор Мейком пытался достать из тайника, та, которую он спрятал. "Господа, будьте свидетелями. Я сейчас сделаю на ней отметку, чтобы опознать впоследствии". Доктор Мейком «Желаете сделать заявление?» Тот отрицательно покачал головой. «А вы, мисс Адель?» «Ведь он влез в окно спальни, где вы прятались. Сомневаюсь, чтобы мисс Адель могла делать сейчас какие бы то ни было заявления». Она слишком напугана, вмешался Мэйсон. Джеймсон едва удостоил адвоката взглядом. «Боюсь, это не ваше дело, уважаемый мистер Мэйсон. А чье же?» «Я представляю интересы обвиняемых». Я защита. Вы пытаетесь помешать правосудию, а не наоборот ли? Ведь вы сейчас думаете помешать мне поговорить с мисс Блейн. Джеймсон церемонно поклонился. Вы угадали, у нас нет времени. Мы должны немедленно доставить задержанных. Он обратился к своему офицеру. Выводи их до да поживей. Пока доктора и Адель выводили на крыльцо, Мейсон отвёл в сторону Дрейка. Посмотри на ботинки родная Витана. Дрейк опустил глаза и увидел плёнки красной глины. Адель, проходя мимо адвоката, умоляюще посмотрела на него. Тот укоризненно покачал головой и приложил палец к губам, давая понять девушке, чтобы она молчала. У вас тут машина, обратился Джеймсон к Витану. Наша осталась внизу. Довезите нас туда, хорошо? Это просьба равносильна приказу, усмехнулся тот. Конечно, мы могли бы, так сказать, реквизировать вашу машину, важно произнёс Джеймсон. Но не стоит прибегать к таким крайним мерам. Пошли, кратко отозвался Витан. Джеймсон, выводя пленников, суетился как курица с цыплятами, оберегая их от ястреба Мейсона. Но адвокат спокойно покуривал у очага. В последний момент Лола обратилась к Витану. Я поеду с вами, род. Можно? Витон вопросительно посмотрел на Джеймсона. "Она была с вами, когда вы сюда прибыли?" спросил помощник шерифа. "Да, так да, не возражаю." Бёрстрак хотел что-то сказать, но сдержался. Он проводил сестру до машины. После того, как они уехали, Мирна громко сказала: "Вот вам и глушь, сколько событий!" "Как я предполагаю, Адель приехала с вами?" спросил Мейсон. Это ваше привилегия, мистер Мейсон. Что именно предполагать? Мейсон кинул взгляд на Гарлия. Тот покачал головой. Меня лучше ни о чём не спрашивайте. Я совсем запутался. Что бы распутать, нужно для начала решить, кому выгодно ваше молчание, сказал Мейсон. Неожиданно для всех Берт закричал: "Мне это не нравится!" Надо же такому случиться, чтобы моя бедная сестра вляпалась во всю эту историю. В какую, по-вашему, поинтересовался Мейсон? Не знаю, в какую, но убеждён в скверную. И рот мне разонравился. Уверяют оба, что занимались проверкой фотоловушек, а, по-моему, были где-то ещё. Может, там, где красная глина, предположил адвокат. Ботинки Витана были испачканы красной глиной. «При чем тут красная глина?» «Вот и я хотел бы знать». Подозрительно посмотрев на адвоката, Берт промолчал. Но Мэйсон уже развивал свою мысль. «Дело в том, что такой глиной были испачканы обшлага брюк Хардисти, когда его обнаружили мертвым здесь, в домике. Значит, это может послужить уликой?» «Вполне возможно». «Тогда другое дело. Могу вам сказать, где Рот мог подцепить на ботинке такую глину». «Где?» «Наверху, у входа в старую штольню. Это если идти вот в том направлении в горы, примерно в трех-четырех милях отсюда. Глина в самой штольне?» «Нет, на дорожке у входа. В том месте низина всегда влажно, просачиваются грунтовые воды из штольни. «Мне кажется, вы сами были там сегодня», — заметил Раймонд. «Я шел по другой тропинке, к штольне ведут две». Наверное, когда-то вместо наших коттеджей тут стояли лачуги шахтёров, и люди протаряли дорожки к шахте. Верхняя проходит около шахты, а нижняя в стороне, огибает домик рода. По всем этим местам расставлены фотоаппараты Виттена. Я сам сегодня попался, задел за шнурок, сработала вспышка, и его коллекция украсится моей физиономией. Знаете, сказал Мейсон, Мне бы очень хотелось пройти по обеим дорожкам и осмотреть штольню. Не могли бы мы это сделать сейчас? Страк явно колебался. Боюсь, родная, это будет не по душе. Мы нарушим его ловушки. Но, конечно, если это так важно, чрезвычайно подтвердил адвокат. Но мы можем дождаться мистера Виттена и попросить разрешения. Что за глупости? мирно пожала плечами. У него игрушки, а тут серьёзное дело. Видя её негодование, Мейсон улыбнулся. Разве вы не слышите шум мотора? Мистер Витон уже возвращается, и мы соблюдаем вежливость. Действительно, через пару минут Витон и Лола вернулись. Хитро обтяпано, сказал Рот. Был постоянный контроль за домом. Видели, когда вы тут появились и ждали следующую дичь? Адель, конечно, не ждала никого, иначе не закричала бы с жаром, сказала мирно. Да, не похоже, чтобы между ними была договорённость. Бедняжка Адель вздохнула Лола. Что теперь с ней будет? Вы можете мне помочь, заговорил Мейсон, обращаясь к родному Витану. Да? Скажите, откуда появились следы красной глины на ваших ботинках? Витан посмотрел на них. А, это я вляпался там около старой штольни. Берт тут же вскинулся. Что же вы на меня взъелись, когда я сказал Лоли, что в поисках заглядывал в старую штольню? Витен рассмеялся. Несколько едовита. В штольне никто и не был дружище. Мы просто проходили мимо, чтобы сократить путь ко второй дорожке, где установлена одна из моих ловушек. Кстати, именно та, на которую вы и напоролись. А почему вы не захотели встретиться со мной там? Не отставал Берт. «Мы не знали, поэтому не бросились на вспышку, ожидая еще хоть одной сердито», — сказала Лола. «И мне бы хотелось, чтобы ты успокоился, а лучше шел бы домой. Я не малое дитя и отвечаю за свои поступки. И противно, что ты выставляешь меня в смешном виде перед...» Мэйсон примирительно сказал. «Что касается в этом деле лично вас, извините, неинтересно». Куда заменчиве обшла габрюк хардисти в красной глине, хотя с его ботинок она была тщательно счищена, как я думаю. Я просил мистера Раймонда поискать в этих местах влажную почву с красной глиной, так как уже давно не шли дожди. Витон прервал его волнение. Надо было спросить у меня, мистер Мейсон. Раймонд не мог за такое короткое время изучить местность, а я тут всё знаю вдоль и поперёк. Такая глина есть только на верхней тропинке у старой штольни. Мы не могли бы заглянуть туда сейчас, снова спросил Мейсон. Почему же нет, пожалуйста? Но что там мог делать Хардисти? Адвокат Красноречиво промолчал. И тут только Дэвита подошло. Он присвистнул. Так вот оно что. Значит, есть возможность там что-то обнаружить. Дрейк деловито спросил. Как обстоит дело с фонариками? Одним не обойдёшься. Через минуту выяснилось, что фонарики есть у всех. Только Раймонд несколько поколебался, не желая оставлять домик без присмотра, но потом решился. Уж идти так всем сказал он и прикрутил керосиновую лампу. Глава 16. Небольшая группа растянулась по узкой тропинке. Лучи фонариков издалека казались гигантскими светлячками. Впереди шёл родной Витон. Вот это место, мистер Мейсон. Все остановились. Адвокат исследовал участок тропинки. Глина вымывается из туннеля, и в штольне течёт ручеёк и выносит её на поверхность. Здесь всегда грязно, пояснил Витон. Что вы можете сказать о следах на тропинке? спросил Мейсон. Почти ничего, пожал плечами Витон. Вот мои следы, а вот следы мисс Страк. Вот следы оленя, а тут пробегал койот. Множество старых следов, уже размытых и неясных. Им пришлось подняться по крутому косогору до входа в туннель. Насколько он глубок? Всего сотни-две футов, ответил Виттон. Пробурили вдоль жилы, а она исчезла. Ну и все, забросили. И Штольни не несло застоявшимся воздухом и плесенью. «Брррр!» — передернула плечами мирно. «Я вся в гусиной коже. Если вам все равно, лучше я подожду тут». «И я!» — заявила Лола. Берт Страк явно подыскивал предлог, чтобы тоже остаться, но сестра прикрикнула на него. «Отправляйся с мужчинами, Берт!» Пятеро мужчин спустились и дошли до самого дальнего конца штольни. Яркий фонарь Виттана осветил яму в мягком грунте. Похоже, тут собирались что-то зарыть и передумали, сказал он. Или наоборот, внёс поправку Мейсон. Передумали оставлять найденное и вырыли. Витан почесал в затылке. Дрейк смотрел на Мейсона, а тот обводил фонариком стены туннеля. Ни одной ниши, где можно спрятать лопату. Более того, эта яма вырита не простой лопатой о садовой, с загнутыми краями. Витан кивнул. Всё под итожил Мейсон. Оставим картину нетронутой, буквально. Ни до чего не дотрагивайтесь. Они вернулись к Мирне и Лоле. Если ничего не удалось найти, значит, надо кое-что понять. Теперь я заглянул бы на нижнюю тропинку, которая ведёт к домику мистера Виттена. Это вокруг Кери поинтересовался Мейсон. Да, и довольно далеко от пограничной линии, уточнил род. Сколько примерно? Где-то в полмили? Это важно? Да, сказал адвокат. Может иметь значение. "Пустите меня сейчас вперёд", попросил Витан. "И идите по моим следам. Я перезарядил аппарат после того, как он снял Берта Страга. При всём уважении к присутствующим, я должен заявить: мне портреты людей ни к чему". Походка рода Витана была лёгкой и пружинистой. Казалось, он может так ходить, не зная усталости часами. Наконец он остановился. Впереди установлен аппарат. Луч фонарика осветил аппарат на треноге. Сбоку был прилажен автоматический патрон магниевой вспышки. «Как это действует?» – спросил Мэйсон. «Шнур от аппарата пересекает тропинку». «Вот-вот», – сказал Берт, – «я сегодня и сыграл роль Койота». «Я вижу ваши следы», – подтвердил Виттон. «Кажется, я веду себя довольно глупо», – смущенно признался Берт. «Но ничего не поделаешь. Люблю сестренку, а она с этим не желает считаться. Простите меня, Рот, ладно?» Большущая ручища Виттана в пожатии обхватила руку Берта. «Я и не думаю сердиться. Наоборот, понимаю. Ваша сестренка прелесть. Ничего удивительного, что вы стережете ее, как Аргус». Лола фыркнула. Голова? 17 -е. газеты запестрели заголовками Убийство может иметь астрологическую подоплёку Контролировали ли звёзды судьбу Джека Хардисти Юридическая проблема временно задерживает решение дела об убийстве Власти округа Керри, расследуя новые данные, выяснили, что убийство могло произойти в брошенной штольне И с более запутанной проблемой до сих пор еще не доводилось сталкиваться местным криминалистам. Вчера во второй половине дня прокуратура узнала, что зарытые в землю часы, обнаруженные неподалеку от места убийства, демобилизованным по ранению Гарлием Раймондом, поставлены по так называемому «звездному времени». Астрологи заявляют, звездное время существенно отличается от общепринятого. За год оно опережает его на сутки». Если, как сейчас предполагается, убийца Джека Хардисти избрал время для преступления по звёздам, власти имеют надёжный ключ к тайне. Бьюгл поручил одному из опытных астрологов составить гороскоп Джека Хардисти. Тот родился 3 июля, что говорит о влиянии на него созвездия Рака. Люди под этим знаком отличаются нежной кожей и повышенной чувствительностью ко всякого рода несправедливостям. Безрассудны под действием эмоций и не отличаются крепким здоровьем. Имея в виду последние данные, указывающие, что преступление могло быть совершено либо в округе Кери, либо на границе округа Лос-Анджелес, получается, что оба округа обладают правом разбирать данное дело. Глава 18. В доме Хардисть оглушён наблюдатель. А сколько разбитых очков приостанавливают юрисдикцию в деле об убийстве. Таинственная женщина ударила по голове помощника констебля, охранявшего дом. Лицо имеющая непосредственное отношение к делу, но пожелавшая остаться неизвестным, утверждает, что перед смертью Хардист имел на руках огромную сумму денег. Ходят слухи, что эти деньги похищены Хардисте из банка Роксбери. где тот работал до самого своего последнего дня. Бюро в доме Хардисти, представляющее большую антикварную ценность, не разрешено было взламывать. Велись поиски ключа, а наблюдение за домом было поручено помощнику констебля Джорджу Крейну. В тот вечер, когда миссис Хардисти дала наконец разрешение воспользоваться её ключом, часов в 9 раздался телефонный звонок в полицию. Неустановленный мужчина сообщил, что в доме Хардисти стреляют. Туда немедленно помчалась полицейская машина с офицерами Фрэнком Мерри Гольдом и Джимом Спенсером. Они нашли Крейна в бессознательном состоянии. Его оглушила по голове незнакомка, в которую он стрелял и которую, возможно, ранил. Почти в это же время в дом вошли адвокат Перри Мэйсон и частный детектив Пол Дрейк. Их пропустили, не подвергнув обыску. Замок бюро оказался взломанным, бумаги в беспорядке валялись на полу. Одновременно с этими событиями полиции удалось точно установить место преступления. Возле гранитной скалы, примерно в 70 ярдах от найденного в доме мистера Блейна тела Хардисти, недалеко подобрано осколков стекла от его очков, которых в помещении не нашли. Ввиду последних открытий, юрисдикция целиком переходит в окруз Лос-Анджелес. Прокуратура Кэрри считает, что данное преступление не имеет никакого отношения к их округу. Глава 19 Перри Мэйсон отбросил газеты. Ожидая, когда он закончит чтение, Делла подняла на него глаза. «Ведь это вы все сделали, шеф! Но толку пока мало, Делла!» Я обратила внимание на фразу, что вам разрешили уйти, не подвергнув обыску. Правда прилестная фраза. Ловкий ход. Публика может подумать, что это мы с полом очистили бюро и присвоили деньги Хардисти в качестве оплаты за услуги. И вы ничего не могли предпринять? Мне тогда и в голову не пришло. Иначе сам бы потребовал, чтобы нас обыскали. Не влияют ли звёзды и на вас, шеф? Я не помню дела, которое приносило бы столько неприятностей, Мейсон невесело усмехнулся. Или мы с самого первого шага пошли по верному пути и тогда перескакиваем через самые опасные места, или сразу чего-то не учли, и неудачи следуют за неудачами. Вы видели мисс Хардисти? Что она говорит? Ничего. Вам своему защитнику «Она и не скажет. Ни мне, ни полиции. А Адель?» «Глупость какая-то. Скрывалась, потому что знала о той записке, которую ее сестра написала доктору Мэйкому. Записка очень неосторожная. В интимном смысле или в юридическом? В обоих. Полиция знает об этом?» «Сомневаюсь. Иначе кричали бы все газеты». «А что доктор?» «Ну, влюблен, во-первых». А во-вторых, он из тех, кто надеется только на себя. Его учили: для врача нет безвыходных положений. Врач обязан рисковать. Не удивлюсь, если именно он и лишил нас милейшего Хардисти. Мы его не защищаем. Слава богу, нет. Мы представляем только мисс Хардисти, но она, по всей видимости, тоже влюблена в доктора и никогда не даст показаний, которые могут ему повредить. Потому и молчит. Меня волнует и слишком уверенное поведение полиции. Они горды тем, что на процессе будет выступать некий Томас Макнир, пользующийся славой неизвестного. Он новичок в наших краях, но с блестящими рекомендациями, и ему просто необходимо выиграть своё первое громкое дело. Прокуратура держится за носчиво и посмеивается над всем, что я предпринимаю. Поэтому вам и кажется, что идёте по верному пути, что-то носится в воздухе, слишком много неясного даже для меня. Нас опередили уже на старте, никак не удаётся ликвидировать разрыв. А сейчас по их ухмылкам видно, что они не сомневаются в обвинительном заключении. Оба будут осуждены. Кто представляет доктора? Сам доктор Доверил в защиту себе самый уважаемый и достойный доверия человек в его глазах он сам. В это время с треском распахнулась дверь и влетел Дрейк со словами: "Они тебя посадят, Пери, у них что-то есть, связанное со шприцем". Только это и удалось выяснить. Прокурор проболтался одному из репортёров, как мол будет интересно посмотреть на твою физиономию перед присяжными. Тебя лишили возможности подготовиться заранее. Ну что ж, в таком случае остаётся одно прошение о помиловании, показать себя на перекрёстном допросе. Дрейко задача на почесал в затылке. Вряд ли прокурор будет вести себя корректно, Пэри. Тэм столько раз утирал нос, поэтому им плевать на все нормы правосудия. Что ты выяснил про осколок, Пол? Дрейко удивлённо заморгал. Но разве прокуратура не выяснила, «А при чем тут прокуратура? Я поручил это тебе». «Но они проверяли осколок, который им дал Раймонд. Как ты этого не понимаешь?» «Я понимаю только то, что ты ничего не сделал. Но ведь это же одни и те же стеклышки. Ты свое отдал на экспертизу?» «Нет. Отдай немедленно. Но зачем заниматься бесцельной работой? А откуда ты знаешь, что это бесцельно?» Пол невольно задумался. Но, Перри, если осколки находились в одном месте, разве не ясно, что оба остались от одного предмета? Допустим. Но все же проверь. Глава двадцатая Отбор присяжных для слушания дела против Милли Сент-Хардести и Джефферсона Мэйкома продолжался полтора дня. К полудню второго дня присяжные, приведенные к присяге, заняли места за длинным столом. Томас Макнир неторопливо поднялся на возвышение перед столом присяжных. "Леди и джентльмены", начал он свою вступительную речь. "Многоуважаемое жюри, не стану подробно перечислять все наши доказательства. Я их просто предъявлю. Пусть они говорят сами за себя. Мне давно кажется, нет смысла доказывать мыслящим и разумным людям значение каждой улики. Сообщу факты". В ночь на 1 октября сего года обвиняемые убили Джека Хардисти. Вы будете решать сами, как это произошло. Первым свидетелем вызывается Фрэнк Уимбли из управления коронера. Мистер Уимбли дал показания по процедурным вопросам, а по познанию тела и фотографированию обстановки. После него вызвали доктора Клода Ричи, патологоанатома. Он рассказал о причинах смерти, вызванной потерей крови и гематомой от пули. В теле ее обнаружено не было. Мак Ниир подчеркнул значение последнего заявления, как по нотам разыграв целый спектакль. «Правильно ли я вас понял, доктор? Фатальной пули не было в теле?» «Совершенно верно. Могу ли я узнать, почему?» «Ее удалили. Она не могла выпасть сама?» исключено. И это не сквозное ранение. Нет, сэр. Выходного отверстия не обнаружено. Макнир многозначительно посмотрел на присяжных. Было ли обнаружено что-либо особенное при осмотре тела? Да. Что именно? Ему вводили наркотик. Опишите нам природу наркотика. Это скополамин. Кроме всего прочего, он употребляется для того, чтобы выявить правду, то есть у людей обостряется память, слух и речедвигательные реакции. Люди, которым введён скополамин, признаются в незначительных, даже всеми забытых нарушениях правил уличного движения. Может ли препарат предотвратить ложные показания? Может, испытуемых просили, чтобы они солгали, но те не могли. Это отмечено в трудах Генри Мортона. Макнир снова взглянул на присяжных, сделал паузу, а потом обратился к доктору. Уточните время наступления смерти. Между 7:30 и 10:00 вечера. Это крайние пределы. Да. Если сузить пределы, то 50% вероятности от 7:30 до 9:00. Смерть была мгновенной? Нет, от 5 минут до 30 он ещё жил. Макнир обратился к Пэри Мейсону. Перекрёстный допрос. Мейсон подождал, пока доктор повернётся к нему, потом спросил: "Была ли жертва убита в постели или её просто положили на неё уже после выстрела?" "Не могу быть уверенным ни в том, ни в другом. Я врач, а не детектив." Понимаю. Вы только доктор. Кстати, на теле убитого были пороховые ожоги? Нет. А след от ранения в его пальто? Такое отверстие в пальто есть. Получается, убитого разделали до того, как положили в постель. Доктор Рич скептически улыбнулся. Думаю, этот вопрос не для меня, а для жюри. Макнир победоносно огляделся. Вы профессиональный игрок, доктор, спросил Мейсон. То есть как? Причём тут? Я сделал этот вывод на основе той оценки шансов, которую вы нам продемонстрировали. Это всего лишь манера выражаться, характерная, или вы никогда не занимались математическими выкладками такого рода? Э-э, нет. Или вы с ходу сделали оценку, которая может оказаться ошибочной? Не думаю, я готовы ли вы пресегнуть, что эти процентные выплатки факт. Конец четвёртой части. Пятую, заключительную часть вы услышите завтра.